Глава 34. Едва они вошли в их кабинет, как Гарсия взялся за другой дневник отца Фабиана. Ты наткнулся, хоть на какой-то абзац в этих дневниках о дурных снах, которые годами мучили отца Фабиана, спросил Хантер, открывая один из томов в кожаном переплете на своем столе. А как же? Гарсия нашел нужный Том. Я хотел задать тебе тот же самый вопрос один и тот же навязчивый сон, который пугал его до потери сознания. «Совершенно верно. Я отметил это. Вот оно». Он нашел дневник и открыл его на заложенной странице. «Послушай. Три ноль-ноль. Я только что снова проснулся. Несколько минут с трудом мог перевести дыхание. Руки продолжали дрожать, а мое одеяние промокло от холодного пота. Я был слишком испуган, чтобы снова заснуть. Слишком испуган, чтобы закрыть глаза. Снова тот же сон. Все эти годы Он никогда не оставлял меня. Почему, господи, почему я мучаюсь этими видениями? Неужели это предвестие того, что меня ждет? Я уже натыкался на несколько кусков, которые звучали точно так же», — заметил Хантер. «Похоже, что этот сон часто преследовал его». Гарсия положил на стол открытый дневник. «Может, это ничего не значит». Он пожал плечами. Всем это и дело видим плохие сны». Хантер откинулся на спинку стула. «Много ли ты знаешь людей, которые, задыхаясь, просыпаются от таких снов? Их колотят, они обливаются потом и так перепуганы, что долго не могут вновь уснуть». Гарсия задумался было и слегка покачал головой. «Сны, которые оказывают такое воздействие на человека, обычно основаны на какой-то реальности. Может, очень давней, но, тем не менее, она существовала». Не уверен, что понимаю твою мысль. Если ты видишь сон, основанный на фантазии, объяснил Хантер, например, огнедышащего дракона. Неважно, какой он жестокий или страшный, твое подсознание понимает, что это невозможно, что это фантазия. Он может испугать тебя, но не должен вызвать паническую реакцию. Но если ты видишь сон, основанный на реальности, например, что ты получил удар ножом, Гарси ухватил мысль Хантера. Твое подсознание понимает, что шанс столкнуться с таким случаем весьма реален». Хантер кивнул. «Большинство ночных кошмаров имеют в основе пережитую в жизни травму. Мы не можем контролировать их». Он показал на открытый дневник. «Я знаю о таких снах. Они у меня были». Гарси долго смотрел на его руки в шрамах. «После дела распинателя, как и у меня». Какое-то время они молча читали дневник, пока Гарсия не выругался сквозь зубы. — О, мать твою! — Хантер вскинул голову. — Что ты нашел? — Ночной кошмар отца Фабиана! Ты не поверишь!